Глава 18 «Каждый человек — это крепость». Ночные баталии привели к неизбежному финалу. Нефертария объявила об этом супругу через два месяца, и они оба задались вопросом, а можно ли и дальше предаваться любовным играм. Придворных лекарей созвали на совет, он был длительным и закончился довольно злобной перебранкой этих допущенных к царским особам знатоков, а молодые супруги так и не поняли, как им быть. Впрочем, так обычно и происходит, когда обсуждаются простые вопросы. Часть лекарей отстаивала мнение, что сношения питают жизненную силу женщины, необходимую для развития плода. Их противники возражали, утверждая, что вторжение инородного тела во влагалище может сотрясать плод и привести к болезни. Паарамессу усмехнулся про себя, подумав, что эти мудрецы, вероятно, уподобляют мужской член ручки метлы, но воздержался от комментариев. Подытожил обсуждение вывод кормилицы царской дочери Тии, и был он краток. «Пока можно, можно». В худшем случае эти слова можно было счесть глупыми, в лучшем — загадочными, как это обычно и бывает с понятными вещами. Приняв во внимание статус молодоженов, кормилица пояснила свое умозаключение. «Начиная с пятого месяца, покой для беременной предпочтительнее, чем движение». За советы она получила золотое кольцо. Сетти, обрадованный тем, что династия будет продолжена, испытал прилив энергии. Ему показалось, что храмов в этом мире возвели мало, и он решил подготовить для себя жилище в мире ином. В последние недели на царских советах обсуждались в основном вопросы, связанные с завершением работ в погребальном храме действующего фараона и святилища Омона. Шел десятый год правления Сети. Украшением роскошно отделанного и изысканно обставленного храма Омона стал зал с огромными колоннами, подобного которому не было в долине Великой реки, Сети, Туи, Парамессо, Нефертари и придворные присутствовали на пышной церемонии открытия храма. Фараон пребывал в неописуемом восторге. По возвращении в Уасет он приказал зодчим возвести еще один храм Омона в стране Куш в городе Напата. Подошел к концу четвертый месяц беременности Нефертари. Отныне молодая женщина большую часть дня проводила лёжа в компании своих придворных дам. От её ночного пыла остались одни воспоминания. Нежность пришла на смену лихорадки страстей. Она пожелала спать одна. Голод и жажда часто поднимали её с постели, а она не хотела нарушать сон супруга. — Как же тебе пережить эти пять месяцев? — спросила она у Парамессу. Вопрос застал его врасплох. Было странно, что она спросила его об этом, да еще таким непринужденным тоном. «Я буду рада, если меня заменит моя подруга Исенофрит», — продолжила она. Парамессу испытал нечто похожее на разочарование. Он ожидал, что в такой ситуации Нефертари будет ревновать. «Я не вижу от телесного поста пользы ни для тебя, ни для меня». — пояснила она. Это было правда. Парамессо напомнил себе, что Нефертари — здравомыслящая женщина. Мастерица словесной игры временами бывала удивительно прямолинейно. — Если ты захочешь, я приглашу ее сегодня к нам на ужин, — заключила она. Он наклонился и поцеловал Нефертари в губы. Она научила его не разбрасываться словами и показала, насколько непросто устроен этот мир, Люди не солдаты, всегда готовые выполнить приказ, да и он не всемогущ. Человек не может знать всего и все предусмотреть. Быть самцом – хорошо, но быть мужчиной – совсем другое дело. Вхождение Иссенофрит в его жизнь ознаменовало собой второй этап зрелости. Еще до ужина о приглашении стало известно в трех дворцах. Нефертария явно имела в виду, что она тоже примет участие в вечерней трапезе, однако на ужин она не пришла. Место хозяйки за столом заняла Тии, тем самым давая понять, что родители принца согласны на этот второй союз, которому, судя по всему, предстояло продлиться достаточно долго. Исенофрит отличалась от Нефертари, как кошка отличается от собаки. Своим изяществом она была обязана молодости – но не утонченному уму. Она улыбалась, потому что была от природы наделена веселым нравом, и никакие мысли не омрачали ее веселье. Она не училась музыке, не изучала религию. Свободное время Синофрид проводила в ткацких мастерских дворца, где изготавливались тончайшие льняные ткани, за которыми охотились иностранные купцы и подобных, которым нигде, кроме Египта, не умели делать. Она любила вино и шутки, что не замедлило продемонстрировать, залившись серебристым колокольчиком, когда Парамессо заявил, что люди не знают своих настоящих богов-покровителей, и, к примеру, богом-покровителем Хармина является бык Апис, а Пасара — шакал Упоаут. «А кто мой бог?» — жеманно спросил Айсенофрит. «Хатор в свои юные годы». Сравнение смелое, поскольку Хатор в молодости была сладострастной, как бог Мин, но и Синофрит об этом не знала. Тии засмеялась первой, дав сигнал к всеобщему веселью, а чуть позже ушла, уводя с собой остальных гостей. Первые часы ночи подтвердили первые впечатления Парамессо. Нефертария была подобно сочной жареной перепелке, Соединяющий в себе нежный запах шалфея с волнующим вкусом, свойственным дичи, и Синофрит оказалась простым блюдом из бобов и лука. Грубость сравнения не лишала его справедливости. Парамессу отдал должное хитрости Нефертаре. Она знала, что подруга только подчеркнет ее очарование. Он усмехнулся про себя». Так всегда, плебейская еда насыщает быстрее, чем изысканные кушанья, которые сдерживают животный голод и льстят дворцам. Такова извечная функция женской одежды, которая приятно будоражит мужчин на пути к цели, а обнаженное тело быстро удовлетворяет желания. Проснулся Парамессу удовлетворенным, и Синофред, дочери сановника с Востока, вассала Сети, тоже не на что было пожаловаться – Она провела ночь с молодым сильным мужчиной, который к тому же был наследником трона хора. Была ли она девственницей? Вопрос нелепый. Девственная плева либо есть, либо ее нет. Но в казарме Парамессу доводилось слышать, что забавы некоторых одиноких женщин приводят к тому, что возникают вариации. И хотя он не обладал большим опытом в таких делах, Крик Синофрид показался ему немного наигранным. Колесницу не останавливают на полном ходу, вот и Парамесу решил прогнать прочь сомнения. Первое, что он сделал после пробуждения, отправился к Нефертаре. «Как чувствует себя моя принцесса?» — спросил он, пока две придворные дамы поправляли парик его первой супруги. Она по достоинству оценила его сообразительность — Этот визит давал двору понять, что Нефертари сохраняет свой ранг, а это многое значило. Созерцание твоего лица наполняет мое сердце радостью. Могу я спросить, в каком настроении проснулся мой светлейший принц? Со вчерашнего дня он думает только об изумительном вкусе вина, коим является твой разум. Было очевидно, что его слова поставили придворных дам в тупик, Но супруги прекрасно поняли друг друга. Нефертари опустила глаза и улыбнулась. «Солдаты любят пиво», — добавил он, — «но командиры предпочитают вино». Нефертари прыснула. «Сравнить Исенофред с пивом?» Он поцеловал ей руку и удалился. Поток дней и особенно ночей раздувал самомнение новой избранницы — Она потребовала отдельные покои, штат придворных дам и собственную парикмахершу. Она сказала, что не собирается делить последнюю с другой супругой. Парамессу поручил Тии и Эминемипету удовлетворить эти женские желания, но потребовал, чтобы комнаты второй супруги располагались напротив жилища Нефертаря. Теперь Парамессу приходилось много ездить. Сетти в последнее время находил поездки слишком утомительными. Долгие часы, проведенные в седле, подвергали его спину жестокому испытанию, а езда в колеснице его оглушала. И хотя он всегда двигался впереди своей свиты, от пыли и безжалостного солнечного света ему становилось плохо. Сначала ему пришлось сократить количество поездок, потом он переложил на плечи сына обязанность общаться с зодчими и скульпторами, равно как и с казначеями, которые оплачивали труд камнетесов и других рабочих. Иногда выходило так, что Пара Мессо по нескольку недель не появлялся в своем дворце. Однажды, вернувшись, он увидел, что в покоях Нефертари царит оживление. Двое лекарей и три повитухи распоряжались армией дворцовой прислуги. Тии встретила его у двери. «Она скоро должна родить». Он подошел к кровати супруги и погладил ее по лбу, Когда он отнял руку, она была влажной. Но первый крик Нефертари издала ближе к вечеру. Он был душераздирающим. Разрыв плева изнутри. Парамессу не мог думать ни о чем другом. Ужас отразился на лице Исинофред, прибежавшей из своей комнаты. В седьмом часу пополудни Парамессу срочно призвали к изголовью роженицы – Окинув комнату взглядом, он увидел и мертвенно-бледное лицо Нефертари, и крохотное существо, орущее во всю мощь своих легких на руках у повитухи. «Мальчик», — объявил лекарь, перерезая пуповину. Парамессу подбежал, чтобы получше рассмотреть свое первое дитя, которое повитухи обмывали в лохане. Он мысленно взмолился Омону. Крохотное создание было уродливым, но, присмотревшись, испытал прилив нежности — ти, Тиа именно Мипет вывели его из комнаты. На встречу им бросилась, и Синофред с перекошенным от страха лицом, спросила, жива ли Нефертари, и, получив утвердительный ответ, разрыдалась. На следующий день Туи навестила Нефертари и преподнесла ей второе золотое ожерелье, на этот раз украшенное изображением хора в обличии ястреба с красными глазами. Ты уже придумал? «Имя для своего первого сына?» — спросила мать у пара Мессо, когда принесли спеленутого младенца. Не получив ответа, она сказала, «Предлагаю назвать его имен Херунемев, а от него справа». Нефертари согласилась с выбором свекрови, и пара Мессо подчинился решению женщин. Кормилица передала ему мальчика. Глаза отца и сына встретились, Глаза соправителя одного из самых могущественных государств и глаза самого беззащитного существа на свете. Парамессу ощутил необъяснимое волнение. Ребенок икнул, пустил слюну и заплакал. Отец вернул его кормилице. Никто не может думать обо всем одновременно. Пять недель прошло, прежде чем Нефертарий вернулась в супружеское ложе. Роды супруги знаменуют паузу в жизни мужчины. Благодаря этому событию он понимает, что в мире все не так просто, как ему казалось. Нет, он вовсе не хозяин своему телу и телу своей супруги, и еще меньше их спаренным телам. Здесь правят другие законы. Это был новый знак Парамессу об ограничении его власти. Только наделенные вечной жизнью являются истинными царями. Он снова вспомнил свое царственное имя, «У сэр Маатра». Утолять его плотский голод выпало на долю Исенофрит. Однажды раздевшись перед ним, она вдруг повела себя еще более жеманно, чем обычно, стала отстраняться, когда он попытался ее обнять, избегала объятий, и не отвечала на поцелуи, и в конце концов надула губы и приняла вид женщины, которой есть что сказать. Он спросил у нее, в чем дело. «Я беременна», — жалобно воскликнула она, — Но ведь это прекрасная новость, и как давно. Больше месяца. Ты должна радоваться. Я буду как Нифертари. Ты видел, как она мучилась? Ее мучения заняли час, а она подарила мне первого сына. Как бы то ни было, кости были брошены. Упоминание о ранге, приобретаемом благодаря этой беременности, вернуло Исенофред хорошее настроение и сделало более сговорчивой и щедрой ласки. А Парамессу подумал, что Нефертари как раз поправится, когда ему придется покинуть ложе Синофред. Так что все складывалось неплохо. Пока одна ждала ребенка, он мог наслаждаться обществом второй. Человек всегда смотрит на животное свысока. Оно не умеет ни читать, ни создавать изображения, и уже это говорит о превосходстве человека. Но Парамессу... Еще в детстве получил достаточно доказательств того, что животные воспринимают незаметные сигналы людей и ведут себя сообразно. Обучаясь верховой езде, он, к примеру, заметил, что его лошадь чудесным образом реагирует на смену настроения всадника. В дни траура по Пассе моссо она была намного послушнее обычного, но если наездник пребывал в веселом настроении, становилась наровистой и нервной. Какие сигналы позволяли ей судить о настроении седока? Парамессу этого не знал. Однажды утром он довольно долго размышлял об этом. Слуги как раз привели гепардов, и те, сытые, улеглись у ног хозяина. Он наблюдал за хищниками, и от него не укрылось, что приближение человека они почуяли намного раньше его. И они точно знали, что это именно Мипет единственный из приближенных Парамессу, с которым у зверей возникла взаимная симпатия. Парамессу тоже уловил какие-то сигналы, но не смог их расшифровать. Что-то не ладилось в этом мире, но что? Некоторые депеши послов в странах Азии, особенно тех, кто пребывал в стране хеттов, вызывали у него тревогу. Так царь хеттов по имени Мурсилий II в последнее время активно налаживал связи с соседями, странами Лукка, Кешкеш, Кизувадна, Митани, и неважно, доброжелательными или напряженными были ранее их отношения. Разве не свидетельствовало это о стремлении создать союз, противостоящий земле Хора? Кроме того, комендант крепости Кадеш жаловался, что набеги Шассу становятся все более частыми и дерзкими. При этом не следовало забывать, что хетты традиционно поддерживали племена Шасу и использовали их, чтобы заставить египтян нервничать. Похоже, хетты готовились к войне, целью которой было взять Кадеш и упрочить свое присутствие на территориях, примыкающих к границам земли Хора. Первыми, с кем Парамессо поделился своими подозрениями, были военачальники – согласились, что ситуация за годы после взятия Кадеша стала более напряженной. «Долина Великой реки плодородна», — сказал Аамеду. «Она всегда возбуждала зависть у наших азиатских соседей, доказательством чего являются события столетней давности, когда твоя славная прародительница Хатшепсут изгнала их из страны. Военная мощь хора — также раздражают азиатских государей, поскольку они понимают, расширение собственной территории в эту сторону невозможно. Поэтому они выискивают у нас слабые места и без конца проверяют, способны ли мы дать отпор. Вы поставили в известность моего божественного отца. Замешательство собеседников не укрылось от пара Мессу. Его Величество полагает, что нет причин для беспокойства, ответил Аамеду после паузы. Парамессо не стал настаивать. Через несколько дней пришло сообщение от коменданта Кадеша. Он уведомлял о том, что к северу от крепости, в местности под названием Нукатча, собираются силы противника. Как обычно первым об этом узнал Парамессу, которому отец доверил читать всю царскую официальную переписку. Отныне в руках сына фараона сосредоточилась вся гражданская и военная власть, который мог себе позволить скорее соправитель, чем послушный сын, на утреннем совете в присутствии специально приглашенных Небомона и военачальников Парамессу затронул больную тему. «Божественный отец, в течение нескольких недель наши послы уведомляют нас о том, что царь Хеттов объединяется с соседними странами. Теперь комендант Кадеша обеспокоен присутствием войск в окрестностях крепости. На востоке зреет опасность». Сэти прогнал реальных, а может и воображаемых мух движением своего опахала из конского волоса. «Кот не встает каждый раз, когда шуршат мыши», произнес он устало, но с раздражением. «Князьки, луки, кишкеша, кизувадны и даже метани всегда будут не более чем мышами. Что до шасу, причиняющих беспокойство коменданту Кадеша, то они осы». Стоит нам там показаться, как они разлетятся кто куда. Единственный сильный противник в регионе — это Мурсилий II, царь Хетов. В донесении нашего посла говорится, что это умный и здравомыслящий юноша. Он усвоил урок, который мы преподали его отцу Супилулиуме, так что с его стороны было бы неосмотрительно искать с нами ссоры. Мы захотели вернуть Кадеш, и мы его себе вернули, вы тому свидетели. Всем все ясно. Эта мышиная возня всего лишь способ узнать, не ослабла ли наша бдительность. А она не ослабевает. Кажущаяся логичностью умозаключения отца совершенно не убедила Парамессу. Я думаю, божественный отец, что попытки Мурсилия объединиться с соседями недобрый знак. «Как я уже сказал, Мурсилий — человек осторожный, и мне, сдается, он предпочтет мир с соседями постоянным перепалком. Любое событие, как ты знаешь, можно рассматривать с двух сторон», — заговорил с этим тоном мудреца. «Возьмем в качестве примера крестьянина, который снял богатый урожай. С одной стороны, он может радоваться такому изобилию, а с другой... Будет беспокоиться из-за того, что изобилие зерна привлечет мышей и крыс. Человек мудрый скажет себе, что грызунов следует опасаться всегда, а вот хорошие урожаи случаются не каждый год и обрадуются. Второй взмах Апахалум дал понять, что с этим вопросом покончено. Предупредительные меры на случай нападения Мурсилия и союзников приниматься не будут. Военачальники все как один промолчали, но на лице Парамессо встревоженное выражение сохранилось. Возможно, он намеревался таким образом публично подчеркнуть свое беспокойство. Начальник Песцов спросил, следует ли составлять протокол заседания. Парамессо отрицательно помотал головой. Вся необходимая информация содержалась в донесениях послов и шпионов. Поддерживаемый придворными сети сошел с трона, и, выходя из зала, попытался создать иллюзию твердой походки. Очевидность предстала во всей своей жестокости. Возраст ослабил проницательность фараона. Кадеш, вне всяких сомнений, теперь в опасности. Но эта же участь постигла и другую, крепость. Непогрешимый ум Сети. «Каждый человек — это крепость».